2. Она была невысокого роста, темно-волосая, с белой кожей и тонкими чертами лица. Она улыбалась, однако натянуто и тревожно. "Дэвид Эш?" спросила она. Он кивнул, к своему удивлению, на миг лишившись дара речи. Теперь в её глазах сверкали весёлые искорки. "Вэймис Вэб, если не ошибаюсь?" Наконец смог произнести он. "Ошибаетесь", ответила девушка. "Я Кристина Мариэл, мисс Веб, моя тётя. Я уговорила её позволить мне встретить вас на станции и доставить в усадьбу". Она изучающе смотрела на него, слегка склонив голову набок. "Извините, что опоздала". Яshort кашлялся и почувствовал вдруг, как напряглось всё его тело. Но всё же улыбнулся ей в ответ. Всё в порядке, ответил он. Так и наче мне необходимо было подкрепиться. Одета она была очень просто. Длинное облегающее пальто слегка изгибалось на уровне груди, но приподнималось на ней едва заметно. Плечи подчёркивались, но не слишком. Воротник плотно охватывал шею. Он не мог понять, То ли она ультрасовременная, то ли безнадёжно старомодна. Он во всём этом плохо разбирался. Я очень хотела первой встретиться с вами, сказала она, словно извиняясь за своё присутствие. Вот как, удивлённо отозвался Эш. Ведь это так здорово. Я имею в виду охоту за привидениями. Я бы не сказал, что это так. Откуда вам известно, кто я? Девушка показала ему книгу, с обложки которой на него смотрела его собственная чёрно-белая фотография. "Вы известная личность", сказала она. "Действительно", усмехнулся Эш. "Я продал около 300 экземпляров. Могу я предложить вам выпить? Мои братья с нетерпением ждут вас в усадьбе. Нам и правда нужно ехать". Эш постарался скрыть своё разочарование. Ну, если вы в этом уверены, тогда позвольте мне пойти и забрать свой багаж из бара. Я подожду на улице, сказала она, обернувшись на ходу. Я же озадаченно посмотрел ей вслед, потом пожал плечами и направился в бар. Прежде чем взять чемодан и портплет, он допил свою пинту пива, потом кивнул худому мужчине с красным лицом, по-прежнему сидевшему в углу. и безразлично наблюдавшему за ним из-под полей плоской шляпы наконец эш снова вышел в вестибюль а оттуда через главную дверь на улицу в холодный осенний день он остановился и с восхищением оглядел машину за рулём которой ждала его крестина марэл эту модель он не видел уже много лет да и прежде только в специальных журналах посвящённых старинным машинам Корпус и колёса Olsley были, судя по всему, в прекрасном, можно сказать, идеальном состоянии. Мотор работал ровно, мягко выбрасывая из выхлопной трубы лёгкий дымок. Девушка перегнулась через сиденье и открыла дверь со стороны пассажирского места, улыбкой приглашая его сесть. Я аж забросил чемодан на заднее сиденье и сел вперёд, положив портплет на колени. Редкая машина, сказал он. Не думаю, что автомобилей того времени осталось много. Не ответив, она включила первую скорость и выехала на полупустую дорогу. Лишь отъехав на некоторое расстояние, она снова заговорила. А какая машина у вас? Ну, в данный момент никакой. Мне разрешат снова сесть за руль только через 4 месяца. Вброшенном на него взгляде он заметил одновременно и удивление, и весёлые искорки. "Не думаете же вы, что я по собственной воле воспользовался железной дорогой?" Кристина вновь повернулась и внимательно смотрела на дорогу, но на губах её по-прежнему играла лёгкая улыбка. "Ну так рассказывайте", потребовал Эш. Она казалась несколько озадаченной, но продолжала улыбаться. рассказывать о чём? О том, почему ваша семья так настаивала, чтобы именно мне поручили эту работу. Девушка не отрывала глаз от дороги. Вы сумели завоевать высокую репутацию в решении такого рода таинственных загадок, паранормальных явлений. Я предпочитаю называть их нестандартными. Он поправил на коленях портплет и вытянул ноги. В институте работают многие исследователи, и они ничуть не хуже меня. Уверена, что некоторые из них вполне квалифицированные специалисты, но всё же вы лучший из всех. Мой брат Роберт наводил подробные справки, прежде чем пригласить вас. И вас особенно рекомендовала миссис Маккерик. Кроме того, мы читали ваши статьи, посвящённые пара Ханна издала короткий смешок. Простите, не стандартным явлением и, конечно же, вашу книгу. Кто это мы? заинтересовался Дэвид. Оба моих брата, Роберт и Саймон. Даже нянюшка проявила к этому интерес. Нянюшка? Няня Тес, моя тётя, мисс Уэб, Кристина кивнула. Нянюшка воспитывала нас после смерти родителей. Или наоборот. Это мы заботились о ней, не знаю, что более соответствует истине. Машина выехала на окраину, и теперь по обеим сторонам дороги попадались лишь редкие дома. Приземистое здание церкви возвышалось над рядами могил, словно каменный путь на небеса. Какая-то фигура в чёрном, застывшая в безмолвном горе, подняла голову, когда машина проезжала мимо, и они увидели бледное лицо. такой же холодное и суровое, как и модельные камни вокруг. И все вы испытали это на себе, вас всех преследовали призраки, спросил Эш, вновь обращаясь к девушке. Кажется, именно так выразилась Мисвеб в своих письмах, присланных в институт. Вы все испытали на себе этот феномен. О да, первым увидел Саймон, Дэвид поднял руку. Нет, не сейчас. Не говорите мне ничего. Для начала посмотрим, что мне удастся обнаружить самому. Но вы не будете знать, что именно следует искать. Я аж заметил, что волосы её на самом деле золотисто-каштановые, и оттенок их зависит от освещения, а глаза у неё голубые, с сероватым отливом. В данный момент в этом нет необходимости, объяснил он. Если вас и в самом деле преследуют призраки, я в скором времени это выясню. Или вы сомневаетесь во мне? Вы не нуждаетесь даже в намёках, снова улыбнулась она. Ни капельки, улыбнулся он в ответ. Во всяком случае, пока.